255. -е. Гуру. Трудность духовного подъема в том, что на ниве сознания посеяны были в разное время разные семена, и добрые сорняки, и те, и другие растут, дают свои всходы. Время от времени можно видеть и радоваться, как прорастают добрые семена, давая добрые всходы, но прорастают и сорняки. Опасность от них велика. ибо покрывают все поле посева. Правда, при общей жатве сорняки уберут и предадут сожжению. Но лучше подумать о том, как не допускать в сознание недобрые семена и как уничтожать их всходы по мере их выявлений. Сознание — это наша нива, и в нашей власти контроль над всем, что на ней произрастает.